Глава шестая. «Барон!» — взволнованно проговорил Мичман, влетая в кают-компанию. «Вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцева и позволить ему жить на свете. За что же, барон, лишать матросов собаки? Да и какое она совершила преступление, барон!» «Это не ваше дело, Мичман Кашутич!» — ответил барон. «И я прошу вас не забываться!» и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом. — Вы думаете? — Прошу вас замолчать, — проговорил барон и побледнел. — Так вы хотите сбунтовать команду, что ли, своей жестокостью? — воскликнул Мичман, полный негодования. — Но это вам не удастся. Я иду сейчас к капитану. И Кашутич бросился в капитанскую каюту. Все бывшие в кают-компании взглянули на старшего офицера с видимой неприязненностью. Барон, бледный, с презрительной улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду. Минуты через две капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан. «Что там за история с собакой, барон?» — спросил капитан и как-то кисло поморщился. «Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт. Холодно отвечал барон. «За что же?» «Я предупреждал, что если увижу, что она гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидел, что она нагадила и приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если дисциплина во флоте действительно существует». — О немецкая дубина! — подумал капитан, и лицо его еще более сморщилось. — А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения. Мне жаль, что приходится вам отменять свое же приказание, но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей. — В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание, а я считаю это для себя невозможным. И кроме того... — Что еще? — сухо спросил капитан. — Я болен, и исполнять обязанности старшего офицера не могу. — Так подайте рапорт, и, быть может, вам береговой климат будет полезнее. Барон поклонился и вышел. На другой же день, после прихода в Нагасаки, барон Фондер Беринг к общему удовольствию списался с корвета, и на Магучи был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули. С отъездом барона Куци снова зажил свободной жизнью и стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от чертовой зуды. По-прежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочневым и сторожил его. По-прежнему смотрел вперед и забавлял матросов разными штуками, причем при охрике «зуда идет!» стремительно улепетывал вниз. Но тотчас же возвращался, хорошо понимая, что врага его уже нет на корвете. 1894 год.